О детских травмах Пришел солнечный Л, сгромоздился, как обычно, на стол и заявил «Я многое понял». «Даже не знаю, как на это реагировать, Л, Возьми, что ли, вон там в углу печеньку», — бормочу я, пытаясь не выронить из головы результат подсчета клеток, а из рук пипетку, пробирку и банку с краской. Л идет в угол. И вытягивает из зафирменных каталогов тайную коробку с печеньем. Тайную, потому что предполагается, что доктор К. о ней не знает. Видишь ли? Сегодня утром я смотрел телевизор. Новая напасть. В прошлый раз ты полутра смотрел работающую стиральную машинку. А потом еще полдня делился впечатлениями. Ей, богу, лучше бы ты отдавал предпочтение снам. И полезнее и на электричестве экономия. Мне вот сегодня показывали хроники апокалипсиса. Очень, знаешь ли, вдохновляет на ударный труд после пробуждения. Начинаешь как-то острее чувствовать мир. Я жаворонок. К тому же почти не вижу снов, нетерпеливо объясняет Л. Но главное не это. Я понял, почему боюсь людей. На поверхностный взгляд солнечный Л. Улыбчивый, легкий и открытый человек. И я вряд ли догадывалась бы, как трудно дается Эл общение с людьми, если бы не знала о нем того, что знаю о себе. Так, а вот это интересно. Рассказывай. Там была педиатр. Ну, не совсем педиатр, а детский психолог. То есть не психолог, а психиатр. С самого начала было ясно, что у всех здесь присутствующих один пункт приписки и один специалист, психиатр, вставляю я свои ядовитые две копейки. Дальше. Так вот, оказывается, что виновата детская травма. А если конкретнее, то необходимость ходить в ясли. О, я помню этот день. Мой первый день в яслях. Я проплакал до самого вечера. Глаза Эл, кажется, наполняются слезами. Он снова лезет в угол за каталоги, достает одну печеньку, потом, секунду подумав, выгребает еще четыре, со вздохом прячет коробку и возвращается на стол. «Сколько же мне было!» Задумчиво смотрит он в потолок, а потом тянется к телефону. Спустя минуту он уже бормочет. «Привет, мама!» Да, все хорошо. Да, поел. Да, тепло. И одет тепло. И в лаборатории тепло. Да и бабушке привет. Я тут спросить хотел. Два. Два с половиной года мне было, когда я попал в ясли, объявляет Эл, положив трубку. И с тех пор я травмирован. Ну и что? Мне, например, было год и три, когда я пошла в садик. Эл косится на меня недоверчиво. Ему не хочется конкуренции. А ты где плакала? Ревниво интересуется он. Кажется, все больше у батареи. Ну, вот понятно, что тебе не так сильно досталось, как мне, торжествует Эл. Потому что я все время плакал под умывальником. За шиворот не текла холодная вода. Вокруг была плесень. Элл сам ужасается тому, что рассказывает. «Вероятно, мне было холодно. И, конечно, голодно, потому что, когда плачешь так горестно, как плакал я, начинаешь икать, а когда икаешь, есть совершенно невозможно. Каша вываливается изо рта». Я представляю икающего Элл из кашей, и меня разбирают жалость и смех. На смех является доктор К. Он пару секунд подозрительно смотрит на нас, потом видит крошки на халате Л, бросается в угол и, выхватив из-за каталогов тайную коробку, принимается пересчитывать печенье. Мы с Л изумленно переглядываемся и в глазах друг друга читаем один и тот же вопрос. «Как долго доктор К. пасется на нашем тайнике?» Л, ты подлец», — заявляет доктор К., по результатам пересчитывания. Эл не очень уверенно пытается сопротивляться. «Мне можно! У меня детская травма!» «Тогда ты травмированный подлец!» вносит коррективы в первоначальное заявление доктор К. «Ну ладно, ты съел пол коробки печенья. Это я еще готов простить. Но выбрать все коричное и оставить эти дурацкие сахарные рогалики...» В первый раз вижу такую низость. Доктор, он и правда травмирован. Я слями, и холодной водой становлюсь я на защиту солнечного «Л». Ну и что? Доктор К. прихватив коробку, садится рядом с нами и принимается жевать сахарный рогалик. Взгляд доктора К. затуманивается воспоминаниями. «Вот я помню». «Пережил такую жуткую психологическую травму, что вам двоим и не снилось. Тоже, кстати, в детском саду дело было. Там я впервые повстречал...» Доктор К. делает эффектную паузу. «Зразы! Со шпинатом!» И, видя наши недоуменные лица, поясняет. «Ну, представьте, в два года все кристально ясно. Белое-белое, черное-черное. «А котлета — это котлета. И тут вдруг я кусаю мясо?» Доктор драматично взмахивает рукой. «А там шпинат!» «Так я впервые столкнулся с неизведанным и непонятным, таинственным и необъяснимым, и прорыдал до вечера, потому что никто не мог мне толком объяснить, как шпинат попадает в самую середину котлеты!» Думаю, именно это обусловило мою любовь к науке в более зрелом возрасте. Несколько неожиданно резюмировал доктор К. И покинул нас, забрав последний рогалик.